Глава 15. Завтрак прошел в похоронном молчании. Хранили, конечно, свободное время и свое здоровье. Но это женихи хранили Я же, обрадовавшись возможности наконец-то побывать на улице и ела за троих. И не обращала ни малейшего внимания на хмурые взгляды, которые бросали на меня мужчины. Омлет с колбасками, густая каша, сладкие булочки с медом и фруктовый ягодный морс. Я проглотила все, что только было на столе. Через полчаса встречаемся в холле. Сыто улыбнувшись, я поднялась со своего места. Ждать никого не буду. Не успейте, уйду в мороз без вас. И хоть меня проводили злыми взглядами все пятеро, однако угроза подействовала. В нужное время мы в шестером собрались в холле, тепло одетые. и Я даже перчатки обнаружила в глубине шкафа. Странно, что раньше их не видела. Дверь я открывала, как узник, просидевший в одиночной камере лет десять, и вроде до одури хочется попасть наружу, но в то же время понятия не имеешь, что там. Вдруг мир давно захватили инопланетяне шестью щупальцами вместо рук. Но нет, ничего кроме снега я не увидела. Причем снега расчищенного и убранного, наваленного с двух сторон от дорожки. Кому говорить спасибо за такую красоту? Весело поинтересовалась я без страха, вдыхая морозный воздух. Урус сразу приосанился. Вот, хоть у кого-то настроение улучшилось. Остальные женихи насупились еще сильнее. Ну, раз тут есть свободное место, предлагаю строить город из снега. Воду для укрепления крыши и стен нам принесут слуги. Я взглянула на женихов и не заметила в их глазах энтузиазма. Даже Урус и тот теперь смотрел настороженно. «Что? Вы никогда не строили ничего подобного? Найры, я не собираюсь сидеть в заточении сутками. Развлекать даму вы не умеете, ну или не желаете. Поэтому или мы занимаемся спортом на свежем воздухе, или я честно никого не выбираю, и мы расходимся. С вашими богами я сама объяснюсь». Сумасшедшая! решили разом женихи. А Леонард даже озвучил эту мысль «не побоялся». Вы не понимаете, о чем говорите, ваше сиятельство, с богов не шутят. Я попрошу их прислать других женихов. Легкомысленно пожала я плечами и повернулась спиной к женихам. Не хотят помогать? Сама буду строить город. Главное правильно мотивировать, как любил говорить мой отец. Его подчиненные, едва услышав очередную мотивацию, которая по сути являлась шантажом, довольно быстро начинали трудиться на благо бизнеса. Иначе той же премии или ближайшего увеличения заработной платы им было не видать. С нами, членами семьи, уже знакомыми с его поведением, эта тактика не срабатывала, о чем отец не раз сожалел вслух. Зато мы, его дети, довольно быстро научились использовать ту же тактику себе во благо. И здесь, и сейчас я убедилась, правильная мотивация действительно творит чудеса. Ни один же них и не подумал покинуть поле боя. Нет, наоборот, они каким-то чудом раздобыли лопаты, совки и небольшие лопатки и себе, и мне, доставили в ведрах воду и наметили место для строительства. Смотрели они, правда, на белый свет исключительность из лобья, но это меня уже не волновало. И я, женщина слабая, немощная, неспособная долго и нудно махать лопатой. И потому я решила строить, невысокую башенку, отошла в сторонку, чтобы не мешать основному действию и неспешно принялась сформировать блоки из снега для создания своего шедевра. Здоровые физически крепкие мужики, включая Алантариэля, весело работали рядом, ну и общались, конечно. У эльфов всегда были проблемы с размерами. Здесь два этажа, а не десять. Кто бы говорил, оборотни сами не могут и... Вы тут собачиться собрались? Или все-таки строится? О, Рос. Ну, как будто я не прав, Лео. Они даже здесь не могут договориться. Нашлись великие расы. Работнички, я посмотрю. Делать ничего не сделали, а языками треплите. Пятерка общалась весело, задорно, правда, без ненормативной лексики. Сказывалось патриархальное воспитание, в котором женщина-аристократка не должна слышать грубости и непристойности от мужчин. И все же, несмотря на болтовню, у мужчин дела продвигались быстрее, чем у меня. Не сказать, чтобы я ленилась, скорее не перерабатывала. И примерно за полчаса-час до обеда, когда народ сделал перерыв перед едой, оказалось, что у меня готов только цокольный этаж и половина первого. А вот у мужчин, в общем, там все было намного интересней. Я ощутила что-то вроде гордости за эту компанию. Вот могут же, могут, когда захотят. Прав все же, папа. Главное – правильно мотивировать. И плевать на то, что сейчас при каждом движении ноют мышцы. Уверена, не только у меня. Но примерно треть города уже построена. Еще немного, самую малость поработать, пару-тройку дней, и можно будет любоваться настоящим городом и снега и льда. Отличное достижение для любого аристократа даже если он участвует в отборе женихов.